Глава вторая Торопливо принимая души, приводя себя в порядок, Матвей все думал об этих словах Василисы. Она всегда владела собой, держалась отстраненно и, в общем, не без причины. Асо как-то в сердцах обозвала ее холоднокровной. Да, Асо и Матвей сыграли какую-то роль в примирении Дениса и Василисы. Да, потом они стали дружить с семьями. Денис был свидетелем на их весьма необычной свадьбе, а обряд бракосочетания совершила Василиса. Но все же Эти слова из ее уст прозвучали для Матвея как гром среди ясного неба. Если бы их произнес Денис, который вообще обожал потрепать языком, или страстное осо, Матвей бы не удивился. В конце концов он пришел к выводу, что у него с Василисой очень много общего. Они оба кажутся закрытыми и равнодушными, в то время как в глубине души переживают не меньше других, если не больше. Если Вася в какой-то мере видит в нем свое отражение, понятно, почему она отозвалась так тепло и приняла все так близко к сердцу. Жаль, он ей не ответил, но женщины зачастую мудрее мужчин, и он понадеялся, что Василиса и без того знает, как важна для него сейчас поддержка друзей. Матвей выскочил в просторный холл отеля и чуть не поскользнулся на полированном мраморном полу. Какого чёрта здесь такой пол, если люди сюда входят мокрые, с пляжа? Холл насквозь продувался кондиционерами, и разгоряченные туристы могли простыть. А еще тут повсюду были зеркала, королевство кривых зеркал. «Постойте». К нему спешил невысокий смуглый человек, один из управляющих отеля. «Мы же вас вчера повсюду искали. Полиция приезжала». Матвей притормозил и с тоской подняв взгляд, наткнулся на собственное отражение в очередном зеркальном стекле. Он успел побриться, переоделся в свежее и выглядел бы вполне прилично, если бы глаза не сияли недобрым огнем. Догнав его, человек замер, не зная, что делать дальше. «Полиция», — повторил он, — «смотрели записи с камер, вины со стороны отеля нет». Она заплыла далеко за буйки, куда не рекомендовано. «Вам надо подписать протоколы, вам надо. Я ничего пока не буду подписывать», — сказал Матвей. «Я сожалею, я соболезную», — спохватился Грек. «Мне очень жаль. Такая молодая, такое горе, такая любовь. Все хорошо, она вернется. Управляющий решился на него взглянуть, а потом вновь уставился себе под ноги. «Сожалею, она утонула». Она не утонула. Она отправилась к родственникам и скоро вернется, через два-три дня. Там не было лодок, дрогнувшим голосом ответствовал бедняга. Мы смотрели видео. Он вытащил платок и вытер лицо от пота. От него пахло сердечными каплями. Матвею было его искренне жаль, но он не знал, как все объяснить. Все будет хорошо, повторил он мягко. Она скоро вернется, я пока ее подожду. Вам надо пригласить психолога. Психотерапевта или психиатра, с вашего позволения. Разумеется, они думают, что у меня поехала крыша. Давайте подождем несколько дней, я. мне нужно время. Это было понятнее. Грек слегка воспрянул духом. Давайте, конечно, у вас же все оплачено, вы живете, мы просто думали, что вы же с ней приехали медовый месяц и что вы не захотите продолжать тут отдыхать без. Он смолк. Я поживу тут еще немного. Как можно добродушнее проговорил Матвей. «Да, конечно, конечно. Пока мы разыщем тело. Спасателя мы уволим, но он не виноват, потому что она плавала уже за границей, и установили по видео, она далеко заплыла за буйки». Матвей пожал плечами. Вступаться за спасателя, обманом втравившего его жену в опасную авантюру, он точно не собирался. Им виднее. «Простите, мне надо идти». Он аккуратно обошел управляющего и двинулся к пляжному бару. Да, вот что остается за кадром, пока на основной сцене разворачивается сказка. Сердечные капли у администрации отеля, увольнение спасателя. Впрочем, если у русалок все получится, ему в жизни больше никогда не понадобится работать. Он будет в шоколаде до конца своих дней, сомнений нет. Ну и мелкие сопутствующие издержки в виде сидеющих мужей. Их можно в расчет не принимать. Его вчера искали весь день, это любопытно. Он же не покидал территорию отеля, а тут всюду видеонаблюдение. Однако его никто не заметил. Методы работы местных нейтралов вызывали у Матвея все больше интерес. Окей. Допустим, что на самом деле его никто не пытался всерьез разыскать. Постучали в номер, заглянули в ресторан во время обеда и во время ужина. Не обнаружили на привычном месте вот и все поиски. Администрация отеля, конечно, в расстройстве. Однако на море постоянно кто-то тонет. Полиция вряд ли сочла, что произошло что-то сверхординарное. Да, не пьяный раздухарившийся турист а юная прекрасная девушка, но полиции без разницы. В пляжный бар он, естественно, опоздал. Огненный шар солнца уже выбрался из-за горизонта. Очаровательная Лени сидела прямо на стойке пустого бара и болтала с командиром нейтралов. Завидев Матвея, подала офицеру руку и грациозно соскользнула на пол. «Извините», — выпалил Матвей, запыхавшись, — «меня задержали». «Да», — вежливо подняла брови русалка. «Здравствуйте». «Да, администрация отеля. Переживают, оформляют документы». «Что вы им сказали?» «Я попробовала объяснить им, что она вернется, но они и сочли, сочли что мне необходим психиатр». «Чего еще ожидать от людей?» прощебетала Элени и положила ладонь ему на плечо в знак утешения. «Они собираются искать тело?» поморщился Матвей. «Это не...» «Это естественно. Они ничего не увидят, разумеется». Но еще и поэтому нам лучше поторопиться. Так я пойду. Сегодня на ней было чуть более скромное платье, но тоже синее, тоже длинное и струящееся, и похоже опять из натурального шелка. Возможно, она всегда носила синее, чтобы подчеркнуть цвет глаз, или может быть скучала по морю. В ушах сверкали сапфиры. Сходите, вздохнул Матвей. Но мне подсказали, что у Асо там очень важное семейное дело, если так можно выразиться. Вы ее сегодня мне никак не приведете елени вновь подняла идеальные брови ожидая продолжения однако матвею нечего было добавить синие глаза потемнели то есть вы теперь знаете что происходит уточнила русалка после паузы и в ее голосе ему послышалось тихо как раската отдаленного грома угроза М -м, только в самых общих чертах все под контролем все в порядке но на это уйдет не один день а потом она вернется ко мне вот и вся история Елени повернулась к ней тралу, а присутствии которого Матвей успел позабыть. Вы оторвали меня от кинофестиваля. Вы вообще хотя бы смутно представляете себе уровень ответственности? Вы оторвали меня ради этого? собрат Матвей хмыкнул. Мы не настаивали на том, чтобы привлечь именно вас, ваша светлость, сказал он вежливо, но непреклонно. Это было ваше решение. Нас бы устроил любой рядовой. Рядовой В такой ситуации, где назревал международный скандал? Где и сейчас совершенно непонятно что? Я пойду проверю. Ожидайте». Она кинула на обоих неприязненный взгляд и решительно направилась к морю. Грек присвистнул и опустился на ближайший стул. «Ты чего творишь?» — заявил он. Матвей занял место за тем же столиком. «В смысле?» «Как можно было ляпнуть леди, что ее усилия ничего не стоят?» матвей закатил глаза я совершенно не в том смысле но как сказать это иначе у нее не получится сегодня вернуть осо как она обещала а обещала оживился нейтрал она еще и обещала то есть тебе кромешница что то обещала а у нее не получится ну мы с тобой попали «И чем это нам грозит? Ладно, тебе, может, чем-то и грозит, раз она такая большая шишка. Хотя ты ведь нейтрал при исполнении и по умолчанию неуязвим для выплесков таких вот шишек. Тем более вы не настаивали на том, чтобы привлечь именно светлость. Светлость — это у нас что?» «Это она как-то за герцога замуж сходила. Ей нравится, когда к ней так обращаются». «Что-то не заметил», — улыбнулся Матвей. «Она в ярости. А вот это заметил». «Сейчас приволочет твою драгоценную супругу за шкирку, раз обещала». Матвей напрягся. «А есть какой-то способ ее остановить?» Нейтрал вскинул брови в изумлении. «Не ты ли рвал и металл, требуя вернуть тебе жену немедленно? Еще вчера». «Я, но... Мне сообщили, что у нее там важное дело, неотложное. Пригласили ее, конечно, как-то нелепо, но дело важное». «И что же за дело?» «Мне откуда знать, я же не русал даже наполовину». Грек посмотрел пронзительно. У обычного человека от такого взгляда уже, наверное, задымилась бы кожа. А ведь ты знаешь, сказал он со злой удовлетворенностью. Вижу, что знаешь. Это их дело. Русалки в море, они тебя не касаются, они в своем море, в своем домене». О, как ты запел! Еще злее отозвался офицер. Это после вчерашнего-то. Я тебе в голове не перегрел контакты часом. Матвей не выдержал и засмеялся. «Прости, брат», — проговорил он. «Вот честно, я просто жду свою жену. У нее там важное дело, мне никто докладывать не станет. Сказали, что вернут в целости и сохранности». «Ври, да не завирайся», — взвился в мозгу трусливый голосок. «Про в целости и сохранности никто не заикнулся». «Ладно», — смирился Грек. «Думай, что будешь сейчас нашей светлости излагать, почему жену перехотел возвращать». Мог бы, например, подкатиться, что встретил русалку еще прекраснее, и пока супруга развлекается там, решил соответственно Заткнись ты. Тот поднял руки кверху, давая задний ход. Окей, как хочешь, могло бы сработать. Элен нечеславная отличается сладострастием. Ей нравятся новые люди и не люди тоже. У нее наркотическая зависимость от обожания. Прежнего ей все мало. Ты в числе обожателей? Нейтрал усмехнулся. «Я в числе воздыхателей. Не все допущены, понимаешь ли, даже в круг обожателей. Желающих больно много. И зачем ей я? Нет, серьезно. Ладно, у меня медовый месяц. Какой я ей обожатель? В самом деле, я даже ради спасения жизни не смог бы подыграть. Заливать же не будешь, мне не обязательно. Я и не ожидал, что она самолично нарисуется, как снег на голову. Мы запрос делали, как положено». «Конечно, ты же у нас знаменитость, уникум, блин, оказывается. Вот она и прилетела посмотреть. Свалились все на меня, одна звезда за другой». Матвей тряхнул головой. «Так, стоп, мы по-русски разговариваем? До меня только что дошло. Русалка-то понятно, ей все равно, на каком языке. Это и откуда тут такой? Мы же вчера по-английски говорили». «Вчера по-английски, вчера ребята были, они по-русски не умеют. Я могу, бабушка у меня русская». Чего притворяться? Как тебе удобнее, так и говорим. Тем более, что русалки все равно. Одна из причин, почему отправили именно меня. Мало ли, вдруг ты по-английски не особо. По-гречески не умеешь же. И не обязан ты турист. Вот кто знал, кто знала. Обычная бытовуха. Поссорились, кромешница психанула. Кто знал, что вы у нас мировые знаменитости? Что на этих знаменитостей еще вон целые светлости притянутся? Грек удрученно покачал головой. «Сори, прости, мне жаль», — ответил Матвей. «Я бы с удовольствием, но никак не могу помочь. Вот никак». «А я-то уж как сори. Ничто не предвещало. Отпуск у меня с понедельника. Полетел отпуск, видимо». «Да ладно, что у вас там, звери, что ли, в начальниках? Иди в свой отпуск, ты-то тут причем? «Нет, так не положено. Раз начал, должен и завершить дело, закрыть. Папочку на стол начальнику на подпись». В баре появились заспанные девушки. Одна стала споро брызгать на столы дезинфектантом и протирать тряпкой. Другая взялась за пол. На мужчин они внимания не обращали. «Ну, давай по-прежнему сценарию и отчитывайся», — предложил Матвей. «Пусть. Кромешница поссорилась с мужем, психанула и нырнула в море. ждет, чтобы он раскаялся, потом вернется. «Вот пока не вернется дело открыто. Или пока оно иным образом не завершится. Ты ж сам нас вытянул. «Да не то, чтоб формально, а через самый верх. Похищение, международный скандал, тьфу». Матвей наблюдал за парнем живым подозрением. С одной стороны, все, что он говорит, правда. Вытянул, настаивал, заявлял, скандалил. Теперь на тормозах это не спустишь. Надо разбираться и обязательно надо отчитываться. С другой стороны, само расстройство казалось наигранным. То ли нейтрал рад, что получил возможность повидаться, или все же поквитаться с лени. То ли его возбуждает шанс показать себя в деле с участием мировых знаменитостей. Вот же ж, Боже! То ли он не так и прост. Но в чем он может быть не так и прост? Он же полукровка, его талант Матвей уже знает. В чем тут может быть его интерес? А интерес есть, есть. Ему совсем ни к чему было вставать ни свет ни заря и переться на пляж. Как бы разгадать для начала, кто его притягивает, элен или сам Матвей. «Слушай», «Ты прости, я в таком состоянии вчера был, Ты да и сегодня. Тебя хоть как зовут-то?» «Джуд. Как Джуд Лоу, знаешь?» Грек сверкнул глазами. «Ты хочешь сказать, что вчера? Я тебе вчера документы не предъявил, да? Мы оба хороши с тобой, перенервничали, вот». Он вытащил из кармана корочки и продемонстрировал Матвею. Как ожидалось, буквы там были греческие. Матвей вчера не заметил, за стирателем никаких перенервничал. «Еще б я что-то тут понял» спасибо будем знакомы пока наиболее вероятной казалась версия что нейтралы любопытно остаточное явление от магического фокуса который проделал над матвеем игнат придав ему волшебства сверх всякой меры для обычного полукровки матвей то думал что все пришло в норму но вот Элени вчера утверждала что не совсем плюс орел этой сомнительной славы фейринетть что бы ее когда все кончилось его и российские нейтралы пытали как это делается да что при этом чувствуешь матвей не знал Игнат пропал с радаров. Может, так и сидит в своей степи на магическом плане. Может, уехал из города или из страны. Он-то не светился на весь файринет, голос искажал. А Матвея, Со, Дениса, Василиса договорились никому не рассказывать, кто стоял за таинственным исчезновением и последующим возвращением неполнородных детей и за небывалым маневром, лишившим русалку волшебной силы. К счастью, на время. И заполнившим магией Матвея. Под крышечку, к счастью, тоже на время. Даже и не знал, что мы мировые знаменитости пробурчал Матвей, пытаясь прощупать почву. «Да и я не знал. Кто знал-то? Наш третий вот в курсе был. Он мне мозги прочистил вчера. Я говорю, с какого перепугу мы решили, что этот русский способен кромешника захватить в заложники? Это же просто смешно, он полукровка. Но почему мы повелись? Он мне и сообщил. Посмотрели ролик. Нет, захватить у тебя селенок недостаточно, а пыль в глаза пустить пока еще получается». «Пыль в глаза — это да, это мы могем». Дружелюбно согласился Матвей. Сейчас были бы вполне естественные расспросы, подобные тем, которыми его мучили дома. Как, да почему, да каким образом? Ответов у Матвея не было, совсем не было. Он не учился магии, она не стала ему внутренне присущей, как кромешникам, не жила в душе, как собственный единственный талант. Он мог сравнить это только с приливом адреналина, когда человек попадает в критическую ситуацию — Он может порой один поднять килограммовый валун или влезть на высочайный столб, тогда как в нормальном состоянии на такие подвиги не сподобится. Какое вознаграждение ему бы не сулили?» Но Джуд пошел другим путем. «Ты бы лучше подумал, как сейчас с лени будешь разруливать, чем за услугу расплачиваться, если она тебе жену вернет. Ты же ее о помощи просил?» Матвей глубоко вздохнул. В стрессе вчерашнего дня он совсем забыл, что кромешников в норме ни о чем нельзя просить, иначе ты попадешь к ним в должники, и они могут потребовать в ответ что угодно. Я не помню». «Ты не помнишь? Не смеши меня». «Да я и правда не помню. Я после твоего эффекта стирателя вообще был пыльным мешком стукнутый. Дай бог памяти, как я формулировал. Верните мне жену, помогите мне вернуть жену. Я не помню». «Она помнит, я тебя уверяю». Ядовито процедил Джуд. Кромешники все всегда помнят. Они своего не упустят. А если они что-то обещали и исполнить не могут, как ты говоришь, это сейчас происходит. Это вообще фейерверк и извержение вулкана. Только она собралась поживиться и облом. «Если она исполнит свое обещание, это будет очень плохо», быстро сказал Матвей. «Моей жене требуется несколько дней, чтобы закончить дело». Он лихорадочно пытался вспомнить, Просил ли вчера Элени о помощи, но в голове упрямо всплывал только разговор с Василисой. Василисе он доверял, она была своя. Любую ответную услугу, которую она могла бы потребовать, он окажет с радостью и даже безо всякого магического обязательства. Элени дело другое, тут Джуд прав. «Ох, была еще и маленькая русалка. Просил ли он о чем-то ее?» Насколько я припоминаю, я говорил по-разному, но там наверняка звучали варианты типа «не могли бы вы мне помочь» в той или иной форме. «Э, «Это можно как-то отменить?» Джуд засмеялся, только смех был невеселый. «Сам-то как думаешь?» «Ну, если она не сумеет мне помочь, значит, ничего и не было». «Значит, тогда она твоя должница, и ты полагаешь, ей это понравится?» В голове зазвенели слова Элени, ее мелодичный голос. «Но теперь...» Мы должны со мной сотрудничать?» И он, разумеется, сказал «Да». Чем ему это грозит-то? Потоком хлынули воспоминания о сказках. В жизни он о таком не слышал, но в сказках кромешники нередко просили первенца. а со отправится в свою речку меньше, чем через год и не сможет отстоять ребенка. Матвея накрыла волной ужаса. И если вчерашний страх напоминал цунами, то сейчас это скорее было похоже на сель. «Поплохело, да?» — с ухмылкой заметил Джуд. Матвей кивнул. Впрочем, ведь он будет должен исполнить волю лени только если она исполнит в свою очередь собственное обещание, так? А Сони намерена выходить на поверхность раньше, чем по истечению трех дней, и все морские русалки будут на ее стороне. Ему же лучше заклеить рот скотчем и побольше молчать, пока он не наболтал лишнего. Надо еще узнать, насколько правомерно так подлавливать нейтралов. При исполнении, между прочим, он вчера просил отозвать его из отпуска, так что он при исполнении? Хм! Как бы это выяснить, напрячь юридическую службу дома, не наворотил ли он уже и без того сверхмеры. Да ладно, с нейтралами такие штуки не проходят. Сколько раз он в жизни общался с кромешниками, его просто застали врасплох после вчерашнего. Посмотрим еще, кто кого, подбодрил его Джуд. Про динамителение лени это надо уметь. Не всем это удавалось, на моей памяти никому. Но это ж ничего не значит. Все когда-то бывает впервые, да?